Камдиф отпустил на помывку. Гант. Небольшая деревушка в горах западней Будапешта. Два десятка домов вплотную прижались к ответственной скале горного крипта Вертеж. В феврале 45-го мы обороняли Гант и хребет от немцев. А фашисты вели атаки из небольшой долины, стремясь прорваться в окруженные нашими войсками Будапешт. Маленький Гант значится на всех стратегических картах нашего немецкого командования, потому что лежал он на стыке двух наших фронтов, второго и третьего украинских. «Мой НП находился на обрыве скалы, нависавшей над Гантом. Я был старшим артиллерийским начальником полося обороны полка и отвечал за стык между фронтами. Проверяющие самых высоких рангов, обеспокоенные обороной стыка, постоянно навещали меня. и каких только экзаменов они мне не устраивали. Особенно был докучлив один полковник из Москвы. И огонь батареи ему считанные секунды открой. Да в любую точку на местности. И вводная. Связь не понравилась. Рация разбита. Ваша дивизия». «Ваши действия!» Показал я ему все виды и способы взаимодействия с соседом слева, то есть с Третьим Украинским фронтом. «А он все не унимается!» «А какая еще с ними связь есть?» «Мой лейтенант крутит любовь с родинской Третьего Украинского», отвечаю. «А еще какая?» спрашивает полковник. «Делимся наркомовской нормой, когда нам подвезут спирт, а соседям еще нет». Тут наконец полковник рассмеялся и перестал меня пытать. Противник докучал нам постоянными обстрелами и атаками, ничуть не меньше проверяющих. Пехоты у нас было очень мало, и мы отбивали атаки в основном артиллерийским огнем. Поэтому мне никак нельзя было отлучаться с передовой, даже в баню. Только однажды, затишье, командир дивизии отпустил меня на два часа в тыл помыться в бане. Сдерживая обуявшую радость, я выскочил из томного блиндажика и помчался к расщелине, чтобы проникнуть на обратный склон хребта. Пулеметная очередь давила меня в камни, напомнив об осторожности». По я добрался до вершины горы, переполз ее и со всех ног помчался вниз в направлении тулов дивизиона. Бежал уже не командир дивизиона, отягощенный заботами обороны стыка, а простой двадцатилетний парень, который радуется февральскому солнцу и случайно мелькнувший вдали дикой косуле. Через полчаса я был уже в подножиях хребта, где меня ожидали санки. Два белых арабских скакуна за 6 минут домчали меня с ездовым «Диденко». Два арабских скакуна за шесть минут домчали меня с ездовым «Диденко» до «Чаквара», городка, где располагались тылы, где располагались тылы и батареи моего дивизиона. Вот уже видна и мельница на окраине, и раскинутые вокруг нее полевые позиции трех моих батарей. Орудия хорошо окопаны и замаскированы. Это порадовало меня. Направляюсь на свою родную третью батарею, которой командовал больше года. Старший по батарее лейтенант Ащепков, откинув за спинку палетку, быстро подбежал ко мне, «Красиво приосанился и молодцевато доложил обстановку на батарее. Я всегда любовался статной фигурой этого умного офицера из кадровиков. Служить он начал еще до войны, но так и застрял на огневых позициях батареи. Может, потому что здесь безопаснее. Повышение обязательно метнет на передовую. Опрятно одетый в хорошо подогнанные обмундирования с четкими уставными движениями, Ощепков нравился не только окружающим и военным, но и местным девушкам». Смуглое, чисто выбритое лицо с большими карими глазами. В красивом лице этого сибиряка было что-то азиатское. И эта смуглость заранее предполагала смелость и решительность характера. На батарею Ощепкова всегда был порядок. Его огневики обычно вели стрельбу из гаубиц умело, быстро, слаженно и точно. Ко мне, хотя я был моложе старшего лейтенанта годами, да и в армии всего три года, Ощепков относился уважительно. Ценил мое умение управлять огнем батареи, а теперь и дивизиона. «А это что за рогатины торчат из окопа каждой гаубицы?» – строго спрашиваю, показывая на насчетверенные зенитные пулеметы. «Да зенитчики попросились, товарищ капитан, стать рядом, чтобы не долбить мерзлую землю для своих окопов. Они же не рядом стали, а залезли в твои окопы. Это же приманка для самолетов. Как только их пулеметы откроют огонь, на них и на вас тут же посыплются бомбы!» – возмутился я. «И где же хозяева этих пулеметов?» Да они, товарищ капитан, греются в домиках у наших хлопцев. Подхожу к ближайшей установке и рывком отвожу затвор. Что вы делаете? Стрелять нельзя! испугался Щепков. Вместо ответа жму на гашетку. Четыре пулеметных ствола извергают страшный грохот. На это трех из ближайшего домика выбегает девица в военной форме. На плечах наспех накинута шинель, волосы не прикрыты, развиваются на ветру. С надрывом капризно требовательно кричит в мою сторону. «Кто разрешил?» «Где ваш часовой? Почему пулеметы не охраняются?» И в ответ «Я щепку. «Ну и жентыльменты, старший лейтенант! Девочек пожалел! Чуть не в постелик с пулеметами пустил! Немедленно убери пулеметы!» Помывшись в морозной солдатской бане, которая здесь представляла собой дырявую бочку над головой, закрытую с трех сторон палаткой, я зашел в штаб своего дивизиона. Мои штабники располагались в проходной комнате на первом этаже особняка. Мои штабники располагались в проходной комнате на первом этаже особняка хозяев пельницы. Через эту комнату изредка проходили во внутренние комнаты хозяева. Такая непритязательность и нетерпимость штабников Просто нашим ребятам хотелось более близкого общения с гражданскими людьми, пусть и чужими. На фронте всегда есть потребность побывать среди местных жителей. Помню, в начале января 43-го, после непрерывных боев под Оржевом, где все деревни были выжжены немцами, нас вывозили под Сталинград – Так мы часами простаивали на морозе у открытых дверей вагонов теплушек в надежде увидеть женщину или ребенка. Так мы соскучились за полгода по ним. Однажды, там же, в боях под Оржевом, мне приснился страшный сон. Будто по зеленому лугу нейтральной полосы в нашу сторону движется большая толпа женщин и детей в разноцветных одеждах. чем-то приятно возбуждены, веселые, радостные. Ребятишки выбегают вперед, и вот они уже на нашем минном поле, а немцы открывают по толпе сильный пулеметный огонь. Толпа заметалась, послышались истошные женские крики, детский плач. «Ложись!» – закричал я в ужасе и проснулся от собственного голоса. Как же я возрадовался, когда понял, что все это происходило во сне. В штабной комнате мы с моим замполитом и начальником штаба не спеша пообедали. Ели за столом, покрытым скатертью, из хозяйских тарелок, как когда-то дома». «Мне это непривычно, и котелок не надо зажимать меж коленей, и не надо беспокоиться, что вот сейчас сыпанет тебе в котелок земля с бруствера. Я понял, что отношения у них с домочадцами хорошие. Ко мне было проявлено особенно трогательное внимание. Это всегда так, когда мы, мокрые, грязные и голодные, приходим с передовой в сравнительно уютные, сухие и теплые апартаменты тыловиков. У них совсем иная жизнь. У нас все дни одинаковые, бои да бои». Мы не праздников не знаем, ни дни недели. Они же знакомства с местными девушками заводят, пирушки, танцы организуют. Вот и под Гантом, если подарить нам немцы на горе Вертыш, свободный от обстрела, час-другой, то и развлечение у нас, что наблюдать за диким козлом. Этот могучий красавец с большими загнутыми назад рогами появляется всегда внезапно и неизвестно откуда. Скакивает на свое излюбленное место, самую высокую скалу вершины, и как копанный, напрягшись всем телом, предельно подавшись вперед, неподвижно стоит застывший застывшей грациозной позе. Гордов, скинув мудрую, как у пожилого человека, вородатую голову, и устремив острый взор далеко-далеко вперед в расположение немцев, он будто внимательно изучает позиции противника. «Как чует, что обстрела не будет!» – удивился Коренной. «И чего это он там высматривает?» – не отрываясь от телефонной трубки, лопочет про себя молоденький Штанский. «Может, у него коза осталась там, за линией фронта?» Серьезно отвечает коренной. «И что интересно, никто никогда не стрельнул в сторону козла. Даже от нечего делать. Ни наши, ни немцы. Они, наверное, тоже за ним наблюдали. А козел мог часами так стоять неподвижно». «Козел стоит, значит, обстрела не будет», — уверенно говорили бойцы. «Да, искренне завидовал я своим толовикам. У нас козел, у них девушки». После обеда у меня еще было с полчаса времени до отъезда. В комнате я остался один. Походил весь рост по полу, туда-сюда, поразмяться на свободе. Вижу, в кресле газеты лежат. Сел на мягкое сиденье и стал читать правду. Давно я и не испытывал такого блаженства. Намытый, после обеда, да в кресле, да еще и газету развернуть. Вдруг в комнату вкратчего постучали. На дороге появилась невероятной красоты девушка. Видимо, это была дочь хозяина мельницы». Она сделала небольшой реверанс в мою сторону, поздоровалась по-немецки и неторопливо прошла в одну из внутренних комнат. Я продолжал взирать в газету, но уже совсем не вникал в читаемое. Облик девушки вызвал у меня такое волнение, что я только и ждал, когда же она вернется, чтобы еще хоть раз взглянуть на нее. Через несколько минут Мария, как я позже узнал зовут девушку, вошла в комнату, сказала опять по-немецки что-то извиняющееся и принялась вытирать пыль на картинах и фотографиях на противоположной от меня стене. Была она в домашней обуви и легком цветастом халатике. Теперь я уже смотрел не в газету, больше прикрывался ею, а на красивую изгибавшуюся спину девушки. Ни я, ни она заговорить не решались. Временами она украдкой косила глаза в мою сторону. Видимо, ей уже было известно, старший начальник над обитавшими здесь русскими, и ей было интересно его рассмотреть. Поверх газеты я видел, как она поднимается на цыпочки, чтобы дотянуться до верхней части киота как обнажаются из-под легкого домашнего платья круглые ямочки под коленями. Мне, привыкшему видеть только замызганные, стеганные ватные брюки солдат, обнаженные девичьи ноги показались с Мария еще несколько раз прошла через комнату. Я уже привык видеть ее и снова углубился в газету. Читал я в правде басти Михайлова «Бобера леса» и невольно улыбался прочитанному. Мария уловила это и тут же спросила. "Капитан Ворум Зеляхин!» «Смешно, вот и улыбаюсь», — ответил я по-немецки. «Между прочим, с венграми мы общались только по-немецки и понимали их лучше, чем немцев. Разве в газете может печататься что-то смешное? Там одна политика!» — удумевала Мадерка. «Бывает и смешное», — ответил я и попытался пересказать ей содержание басни. Но как сказать по-немецки «бобер» я не знал. Ничего не поняв из моей попытки рассказать содержание басни, она спросила «Что же это все-таки такое?» «По-русски это называется басня». Красивые карие глаза Марии внезапно расширились. Она вскочила со стула, раскрыла рот, резко вздохнула в себя воздух. Потом присела, схватилась руками за то место, где должен быть живот, громко, до слез раскакоталась и, не сказав ни слова, выбежала из комнаты. Обескураженный, я смотрел ей вслед, не понимая, что случилось. Содержание басни она не поняла». Ее привело выступление само слово-басня. Настроение у меня испортилось, я пожалел о случившемся. Да и времени на общение с девушкой у меня оставалось мало. Не успел снова углубиться в газету, как на пороге опять появилась Мария. Как ни в чем не бывало, молча прошла через комнату, увлекая за собой не менее красивую, чем сама подружку. Через пару минут девушки вернулись в комнату. Мария спросила, «Капитан, что это вы только что читали?» Я насторожился и попытался вновь пересказать содержание басни. Нет! перебила меня Мария. Как это называется? Басня! Отчетливо произнес я, сознательно подыгрывая Марии. Девушкам только того и надо было. Обе громко рассмеялись и убежали из комнаты. Тут входит хозяин мельницы. Он воевал на Восточном фронте. Инвалид после ранения, полученного в боях с нашими войсками, хорошо понимает по-русски. Иосиф, что означает по-модерски басня? «Тише, тише, не кричи!» – замахал руками Иосиф, перекосив плецо от испуга. Немного успокоившись, он сказал, что это, сильное женское, что это сильное женское ругательство, и для убедительности показал ладонью ниже живота. Еще через несколько минут девушки зашли в комнату с капитаном Советовым, начальником штаба моего дивизиона. Посмеявшись над только что случившимся языковым чудом, мы вчетвером начали болтать на самые разные темы. Нам было так хорошо, что мы забыли о войне и обо всех связанных с ней заботах. И тут, в самый разгар веселья, я услышал отдаленный гул артиллерийской стрельбы. Он несся со стороны наших передовых позиций и усиливался с каждой секундой. Я насторожился. Веселье мгновенно слетело с моего лица. Мое беспокойство передалось и девушкам. Они тоже перестали смеяться. Неимоверная досада на только что прогремевшие вдали артиллерийские раскаты – И откровенная жалость ко мне, кого эти звуки больше всего обеспокоили, отразилась в столицах девушек. Все мы так одинаково и так печально едино восприняли эту помеху нашему обещанию, что казалось, между нами нет никакого языкового, социально-классового барьера. Есть лишь одна общая эмоциональная близость молодых людей. Я извинился перед девушками, быстро накинул на плечи шинель и выбежал на улицу. Скочил стоявшие на готове санки, и кони помчали нас с ездовым деденко на передовую. «Деревушка гант».